Тося растерянно поморгала, удивляясь по простоте душевной тому, сколько люди навыдумывали сходных и в то же время чем-то отличных друг от друга слов, за которые можно прятаться. «Конечно, мне с тобой трудно спорить. Ты вон сколько книжек проглотила. А только все это — одна умственность. А с этой самой красотой получается вроде денежно-вещевой лотереи». Все платят по тройку за билет. Одни выигрывают золотые часы, а другому достается привет от Министерства финансов. В общем, наломала тут природа дров. Так ее, природу, вступил в разговор Ксан Ксаныч, закати ей, Тося, выговор. И закачу. Это же совсем не по-нашему выходит. Прямо сплошной капитализм. Родятся красивыми, а потом всю жизнь, как это называется, Тося растопырила пальцы ножницами и задвигала ими. «Купоны стригут, да, мама Вера?» Вера молча кивнула головой. А Надя сказала сердито «Пустая это все болтовня. И чего завели? Так было, так и останется. Даже при полном коммунизме. Одни красивыми будут, а другие так себе. Ничего тут не исправишь». Кажется, все эти мысли о несправедливости природы были на день в диковинку. «Нет, исправим», — убежденно заявила Тося. «Наука дойдет». Она присела к столу и придвинула к себе задачник с таким решительным видом, словно собиралась ускорить победу науки. Но при первом же взгляде на ненавистную задачку с поездом вся похвальная Тосяна решимость — сразу испарилась и стало ясно не такое это легкое дело торопить победный шаг науке Наука, она конечно движется пробормотал сан саныч, не понимая почему надя так близко к сердцу принимает весь этот шутейный разговор Может, еще доживем до такого дня, когда откроют мастерские для ремонта человеков надоел тебе скажем, «Твой родной нос!» Забежал в такую мастерскую, сменил нос и пошел себе дальше с новым носом. Хочешь прямой, хочешь с горбинкой. Ксанксаныч сам первый засмеялся и тут же смущенно закашлялся, прося извинить его за такое непростительное для пожилого человека легкомыслие. «Приходишь с новым носом в общежитие!» — радостно подхватила Тося. — А тебя не пускают, гражданка, вы тут не прописаны. — Хватит вам ерунду молоть, — угрюмо сказала Надя. И Вера пристыдила Тосю. — Узко ты на жизнь смотришь, с одной лишь точки, как будто красота — это все. Можно быть счастливой и без особенной красоты, если семья дружная, любимая работа, все тебя уважают. Тося пренебрежительно махнула рукой. «Это все умственность и фантазия. Так только говорят, чтобы нас, горемычных, утешить. Ты покажи мне счастливую, рысчастливую из самой дружной семьи, чтоб она о красоте не мечтала. Что-то таких не видать!» Тося зевнула. «И почему мама Вера меня сразу в сон кидает, когда со мной говорят про умные вещи?» «Не доросла ты еще до умных разговоров!» — уязвленно сказала Вера и взялась за толстую книгу. «Вот это точно!» — охотно согласилась Тося и вдруг заулыбалась. «Ой, чего придумала! Если б я была природой, я бы так сделала. Рождается человек никакой, некрасивый» не страхолюдный, а совсем-совсем никакой, понимаете? А потом, когда он определится, годам это к семнадцати, я на месте природы и стала бы выдавать красоту. Кто чего заслужил, все учла бы, и как работает, и как к подругам относится, жадный или нет, мечты разные, все-все. Получай по заслугам и живи себе на здоровье. Вот тогда было бы по справедливости. А теперь и на росте норовят экономить и личико тебе подсунут какое-нибудь завалящее. Носи его до самой смерти. Ну, как, мам, Вера, ловко я придумала. Чем бы дитя не тешилось, отозвалась Вера, и еще раз попробовала наставить заблуждающуюся Тосю на путь истинный. И как ты не поймешь? Мало одной красоты для настоящего счастья. Ведь и Анфиса наша красивая. Может быть, красивее нас всех в комнате? Не может быть, а так оно и есть, — перебила Тося. Любовь к справедливости пересилила в ней неприязнь к ехидной своей соседке. Вот только злая она, как ведьма. А красивый человек, я так считаю, должен быть добрый-придобрый. Чего ему злиться? Раз он уже красивый правда надя откуда мне знать удивилась надя это не по моей специальности мне папа с мамой красоты не доложили надюша упрекнул невесту сан саныч зачищая сковородку корочкой хлеба вечно ты на себя наговариваешь надя начала убирать со стола а тося вдруг увидела мусор у порога подошла к расписанию дежурств, приколутому к боковой стенке шкафа и сказала с великим сожалением «Эх, не знала я, что сегодня Анфиса дежурная. Я бы ей показала, как на живых людей кидаться. Привыкла на чужих горбах выезжать. А все потому, что красивая. Да пропадя она пропадом со своей красотой». Поболтала Тося, и хватит. Решительно остановила ее Вера, «Сегодня я за тебя задачку решать не буду, не надейся. На твоем месте я бы не о красоте думала, а об учебе. Неужели тебе, кроме красоты, ничего на свете не хочется?» «Хочется», — тихо ответила Тося. Заинтересованная Вера приподнялась на локте. «Чего, если не секрет?» Тося зажмурилась и заговорила, быстро и горячо как говорят о давней своей мечте. Ты только не смейся. Больше всего в жизни я хотела бы, чтобы у меня старший брат был. Родной, старший брат. Тося зачастила, опасаясь, что ее перебьют и не дадут досказать. чтобы и фамилия у него была, как у меня, и отчество. Чтоб совсем-совсем родной, понимаешь? И чтоб старший. Ну, хотя бы на два годика. А еще лучше лет на пять, чтоб он сильный был, умный и все в жизни знал, чтоб с ним можно было посоветоваться в случае чего и все ему рассказать. Понимаешь, все-все. В общем, настоящий старший брат, как у других девчонок бывает. Ты не думай, он у меня как сыр в масле катался бы. Я бы ему рубашки стирала, галстук самой модный с получки купила обеды из трех блюд готовила. Мы бы с ним вместе в кино ходили. И рано утром я бы его на работу будила. И еще, чтоб он не женился. И всегда со мной жил. Ну зачем ему женить бы? Попадется какая-нибудь модница или вертихвостка. Только со мной рассорит. Чтоб его все хулиганы вроде фили боялись, и чтоб он на батю нашего был похож хоть немножко. Тося замолчала и боязливо открыла глаза. Ей показалось вдруг, что она слишком уж размахнулась в несбыточных своих мечтах и безудержно много требует от судьбы. И еще она боялась, что девчата поднимут ее на смех. Но никто в комнате не усмехнулся даже. И только Ксан Ксаныч закашлялся ни с того, ни с сего. Покореженные войной... Деддомовская Тосина детство заглянула в общежитие, и все вдруг притихли. да с философической ноткой в голосе сказал Ксан «На правах единственного в комнате мужчины он считал себя обязанным как-то утешить Тосю. Война, будь она трижды неладна!» Надя дернула его за рукав, и Ксан сразу прикусил язык а Вера не выдержала выпытывающего Тосиного взгляда и отвела свои глаза, будто была в чем-то виновата перед Тосей. Ей стало вдруг неловко, точно Тося по девчоночему своему неведенью нарушила какой-то неписанный житейский закон и распахнула перед ними свою душу гораздо шире, чем повелось между людьми. Даже если они живут в одной комнате, и испытывают друг другу взаимную симпатию. Больше всего Веру поразило, что Тося осмелилась мечтать лишь о брате. Видно, еще в самом раннем детстве она уже настолько свыклась с круглым своим сиротством, что сейчас ей даже в голову не пришло попросить у судьбы отца с матерью, и пределом ее мечтаний стал всего лишь старший брат, похожий на отца. Щурясь от яркого света, Рося стояла перед двериной койкой. Она не догадывалась, почему это все в комнате напустили вдруг на себя постный вид, как на поминках, и воинственно озиралась по сторонам, готовая дать достойный отпор каждому, кто вздумает неуважительно отозваться о ее несуществующем старшем брате. Вере показалось вдруг, что ершистая девчонка эта и не подозревает даже, чего не додала ей жизнь. Она приподнялась на койке, рывком притянула к себе упирающуюся Тосю и с никогда прежде не испытанной ею сладкой, почти материнской болью в сердце, стиснула хрупкие Тосины плечи и зарылась подбородком в мягких ее волосах, от которых шел резкий и чуждый запах анфисиного одеколона. «Пусти!» — Вот сумасшедшая! — крикнула Тося, вырываясь из непрошенных объятий. — Я с тобой по-хорошему, а ты... Диким тигренком отскочила она от веренной койки, азартно вскинула руку. — Если бороться хочешь, так и скажи. Я тебе покажу кое-какие приемчики. Ты не думай. От меня все мальчишки в школе ревели, — похвасталась Тося, припомнив былые свои подвиги. Она перехватила верен взгляд какой-то новый, обнаженно ласковый и чуть-чуть виноватый и растерянно заморгала. «Иль ты чего другое удумала?» — заподозрила Тося неладная и в упор уставилась на смутившуюся вдруг Веру. «Глупая ты еще!» — тихо сказала Вера, нашарила рукой книгу и отвернулась к стене. Тося пожаловалась к Санксанычу. «Вот моду взяли!» Как что ни по-ихнему, так сразу дурочкой обзывают. И после этого ей уже ничего другого не оставалось, как присесть к столу и начать наобум черкать в тетрадке, в слепой надежде, что ненавистная задачка, может быть, решиться как-нибудь сама. Надя с женихом ушли в свой угол, сели на койку. Не переставая черкать в тетрадке, Тося осторожно огляделась вокруг, убедившись, что за ней никто не следит. Она украдкой высунула ногу из-под стола, придирчиво осмотрела ее со всех сторон и пожала плечами, решительно не понимая, какой недостаток ехидная Анфиса выискала в ее ногах. — В ответе должно быть опечатка, — предположила Тося, сверяя скоропалительное свое решение с ответом. «У тебя и в прошлый раз была опечатка», — сказала Вера подтвердевшим голосом. А Ксан Ксаныча терзали совсем другие заботы. «Пора уже нам, Надюша, о мебели подумать», — озабоченно говорил он. «А то не ровен час, дадут нам комнату, а у нас ничего не готово. Шкаф, стол, табуретки я сам сделаю, не хуже фабричных. Доски сухие у меня уже есть на примете» а кровать давай лучше купим. Знаешь, есть такие с шишечками по углам. Соберем деньжат и купим. Что ж, согласилась Надя, можно и купить. В этом месяце я сотни-две сэкономлю. Ты только не жмись, испугался вдруг санк Ксаныч. Если тебе конфеты приглянутся или там какая-нибудь помада, ты смело покупай, у меня не спрашивай. Зачем мне помада? — удивилась Надя. — Помада мне без надобности. — Я, к примеру, Надюша, мало ли чего захочется. Дело молодое, жаться нечего, а то ведь так и молодость пройдет. — Хорошо, Ксанг Саныч, — тихо сказала Надя, подавленная добротой своего жениха, и покосилась на девчат. Не подслушивают ли они? Насчет Веры можно было не сомневаться. Она лежала спиной к ним читала пухлый роман. А вот Тося что-то слишком уж глубокомысленно грызла карандаш. То ли искала в сердцевине его заблудившееся решение неприступной своей задачки, то ли сдерживалась изо всех сил, чтобы не расхохотаться над стариковской любовью к Санксанче. Вера дочитала последнюю страницу и положила книгу на тумбочку. Тося тут как тут. «Поженились?» Вера кивнула головой. «Так я и знала», — торжествующе сказала Тося. «В романах всегда в конце женится. Прочитаешь один, и можно больше не читать. Я потому и не читаю». «Милия, Меля, лень матушка не дает тебе книги читать. Ксан Ксаныч». Вера покрутила рукой в воздухе. Ксан Ксаныч сразу догадался, чего от него ждут. Ответил по-военному. «Есть!» — и привычно повернулся лицом к стене. Чтобы не сидеть без дела, пока Вера раздевается, работящий Ксан Ксаныч достал из кармана перочинный ножик и принялся загонять высунувшуюся паклю в пазы между бревнами. По всему, видать, Ксан Ксаныч не впервые занимался этим полезным делом. Все пазы на высоте рук сидящего человека были уже проконопачены и теперь ему пришлось нагибаться к самому полу. «Ксанг Саныч, можно!» — разрешила Вера. Платье ее висело на спинке стула, а сама Вера уже лежала под одеялом. Она взяла с тумбочки новую книгу, посмотрела на Катину койку, потом на ходики. «Что-то загуляла наша Катерина!» «Спорим!» — сразу же отозвалась Тося. «Она сейчас со своим Сашкой?» «На Камчатке сидит!» Прежде чем войти в комнату, Катя на минуту остановилась в коридоре перед дверью. Провела рукой по лицу, чтобы остудить горящие от Сашкиных поцелуев щеки. Притворно нахмурившись, она толкнула дверь и переступила порог. Тося все еще корпела над задачкой. А Ксан Ксаныч уже распрощался с Надей и ушел спать в мужское общежитие. «Ну?» — нетерпеливо спросила Тося, и так поспешно вскочила с табуретки, что та с грохотом упала на пол. «Ну, Катя!» — повторила Тося, поднимая табуретку и снизу вверх глядя на подругу, заметно покрупневшими от жгучего любопытства глазами. «О чем ты?» «Делай вид, что не понимает», — спросила Катя и простерла руки над плитой. «Тепло как? Да брось ты притворяться!» — осудила Тося ее лицемерие. «Любит?» — Катя подумала-подумала, кивнула головой и сказала. «Угу», — и еще раз кивнула, для большей надежности. «Вот это по-нашему!» — одобрила Тося, радуясь. «Так, будто полюбили не Катю, а ее». «Поздравляю, Катистая!» Она порывисто обняла Катю и тут же оттолкнула ее. «Катюш, да от тебя табачищем несет! Ты что, курила на радостях?» «Это Саша курил!» Тося возмутилась. «Все-таки дуры мы, бабы! Их курят мужики, и самогон вонючий пьют, а мы их, барбосов, целуем. Попадись мне какой-нибудь, уж я его перевоспитаю!» стремясь расширить скудные свои познания в заповедных любовных делах. Тося вплотную придвинулась к Кате и спросила стыдливым шепотком. — Он прямо так и сказал? — Люблю. Жить без тебя не могу. Катя замялась. — Ну да, в общем, признался. — Признался? — удивилась вдруг Тося. — И до чего же глупое слово! признаются в чем-нибудь паршивом, а тут... Вера оторвалась от книги и с любопытством посмотрела на Тосю. С ней тоже иногда так бывало. Знакомое, примелькавшееся слово вдруг как бы раскрывалось заново и становилось видна вся его скрытая до времени нелепица или, наоборот, глубина и тонкость, о которых она и не подозревала раньше. «Эх, люди-человеки!» — накинулась Тося на непутевое человечество. «Тысячи лет на земле прожили, пирамиды строили и разной ерундой занимались, а для любви до сих пор не придумали точный термило оно Тося заблудилась в звуках длинного, непривычного для нее слова. «До сих пор», — повторила она, пытаясь с разбегу преодолеть непослушное словище, — не сочинили для любви путной терминологии. Вот выдумываешь ты все, — недовольно сказала Катя, снимая пальто. «Все так говорят. Признался. А как, по-твоему, про любовь говорить надо?» «А я почем знаю?» — улизнула от ответа Тося. «Вот объяснится мне какой-нибудь бедолага, и тогда в точности тебе растолкую». Катя стряхнула соринку с пальто, распяла его на палке с крючком и бережно повесила на вешалку. Потом она достала из своей тумбочки большую чайную чашку, мешочек с вышитой птичкой, в котором держала сахар, и другой мешочек, уже без вышивки, предназначенный для сухарей. Тося во все глаза следила за ней, не понимая, как это Катя может так буднично вести себя и даже собирается пить чай в тот самый день, когда узнала, что ее любят. Налив чашку кипятку из чайника, Катя подошла к столу и придвинула к себе Анфисин стул. — Не садись на ее стул, — суеверно сказала Тося. — Ну ее, возьми лучше мою табуретку. Она склонилась над Катей. Выпытывающая заглянула ей в глаза. — Ты что сейчас чувствуешь, катистая «Вроде ты большая-большая, до звезд выросла, да?» «Да отстань ты! Какие там еще звезды? Не умею я про это. Ну, вроде жить интересней стало». Разочарованная Тося отошла от Кати. «А мне всегда жить интересно. Сколько себя помню. Вот только перед получкой бывает скучновато». Она вынула из кулька конфету, поднесла ко рту и задумалась. «Девчонки, и почему я, как сюда приехала, все про любовь думаю? Раньше бывало разок в месяц, вспомнишь, что есть на свете это самая любовь, да и то после кино, куда до шестнадцати не пускают, а теперь прямо каждый день и без всякого якова Надо же, север тут у вас, медведи, а я про любовь. К чего бы это, а? — Возраст такой подошел, — сказала Катя. «Возраст?» У Тоси был сейчас такой вид, точно она вдруг узнала, что незаметно для себя состарилась. «Значит, это у всех бывает? Как будильник натикает, так звонок?» «А ты думала, ты одна такая?» — спросила Вера. «Одна, не одна, а все-таки...» Почему-то Тоси не хотелось, чтобы новое ее состояние, тревожное и заманчивое, в котором она еще и сама толком не успела разобраться, объяснялась так просто. В будничности такого объяснения было что-то обидное, унижающее Тосю в собственных глазах. Будто она и не человек вовсе, а какая-нибудь бессловесная яблоня. Календарь показал весну, и хочешь не хочешь — расцветай. Катя вытащила из-под койки чемодан в чехле и вынула из него завернутые в розовую бумагу тюль давно уже по случаю купленный для занавесок без которых катя и представить себе не могла семейной жизни продай нам с ксанк санчем хоть на одну занавеску попросила надя хоть на коротенькую Он мне и самой ведь понадобится неуступчиво ответила катя озабоченно рассматривая тюль на свет да ну вас оскорбленно сказала Тося. — Заладили. Тюль-мюль. Это любовь называется. Она подступила к Кате. — Отдай мою брошку. Да я, когда полюблю, руками взмахну и плечу по воздуху. — Полететь ты можешь, согласилась Вера. Завтра на уроке математики и полетишь. Неужели тебе перед Марьей степанной не стыдно? Она старается, учит тебя, а ты все ловчишь, списываешь. «На подсказки выезжаешь». «А чего ж тут стыдиться?» — искренне удивилась Тося. «Каждый из нас свое дело делает. И потом марь Степановна за это зарплату получает». Вера бессильно развела руками. «Ну а самолюбие у тебя есть?» — теряя последнее терпение, спросила она. «А как же опешила Тося? Не хуже других? Так что ж ты плевую задачку не осилишь?» И вроде не глупая девчонка, а тут на тебе. — Это я-то не осилю? — уязвленно спросила Тося. — Эх, мама Вера, как ты меня понимаешь? Тося присела на кончик табуретки и стала напористо черкать в тетради. Катя аккуратно сложила свой тюль, упаковала его в розовую бумагу и вернулась к столу допивать чай, что ей требовалось доказать победоносно сказала Тося, захлопывая задачник. Вера с сомнением посмотрела на нее. — Решила? — Решила. И с ответом сошлось. — Сошлось? А ну, покажи. — Ты что, не веришь? — поразилась Тося. — А еще подругой называешься. Я вот тебе всегда верю. — Ты покажи, покажи. — Надоело ты мне со своими придирками, — зло выпалила Тося. «Все вы мне надоели! Эксплуататорши вы, а не подруги!» «Тоська!» — предостерегающе сказала Надя. «И ты туда же! Я и сама знаю, что я Тоська. 17 лет и два месяца Тоська. Если старшего брата нету, так вы думаете, меня поедом есть можно?» Вышла из детдома, думала. «Вздохну свободно. Нет, опять оседлали». Тося качнулась к Наде, спросила язвительно. — Ты-то куда лезешь? — Ну, Верку, я еще понимаю, ей скоро тридцать стукнет. Мужик сбежал, не выдержал ее красоты, своей семье нету. Вот она и приспособила меня вместо дочки. Материнские чувства на мне примеряет. — А ты чего? Вера отвернулась к стене. Надя стремительно шагнула к Тосе и ударила ее по щеке. «Девчонка! Дура! Чего мелешь?» Тося виновато заморгала, и вся бойкость слетела с нее. «А что я такого сказала? Нельзя уж рта открыть! Совсем замордовали!» Она подошла к веренной койке, поправила подвернувшийся уголок одеяла. «Ну вот, уже и разобиделась! Забудь, чего я тут ляпнула! Это я так, мама Вера, нечаянно!» и задачку эту решу, чтоб ей сдохнуть. Передразнила. Поезд отошел от станции. А я, может, пароходом хочу плыть? Зачем мне этот дурацкий поезд подсовывают?» Катя гулко прыснула в кружку. «А если там речки нету? Канал можно прорыть, очень даже просто. Ну, веруся». «Иди, глупая, я на маленьких не сержусь». «Спасибо, Верунька, ты самая-самая!» Тося преданно поцеловала Веру в плечо. Села за стол и распахнула злополучный задачник. Стиснув голову руками, ожесточенно забубнила. Поезд отошел от станции ровно в 12 часов. Вскинула глаза над книжкой, прошептала с великим сожалением «И не опоздал ни на минуту, дьявол!»